Жеки и Оки. Инцест и страсть. Глава 1. Узкая двухполосная трасса шла по океанскому побережью. Дорожное покрытие змеёй извивалось между гора, то пролетая в метре от скалистого берега, то рассекая скалу туннелем. Океан был непокоен. Шторм закончился несколько часов назад, и хоть грозовые тучи сменились ярким палящим солнцем, волны всё никак не желали успокаиваться. Они как будто раскаплискали двом спортивным мотоциклам и их гонщикам, которые на бешеной скорости проносились мимо, обгоняя друг друга на поворотах. Чёрный матовый мотоцикл, будто устав от этой игры в кошки-мышки, Громко взревел мотором, и через пару секунд его уже не было видно. Второй мотоцикл, сине-жёлтый, ярко блестевший на солнце, тоже прибавил газу и полетел по мокрому дорожному покрытию, ещё не успевшему высохнуть после недавнего ливня. Через несколько минут он уже тормозил на одной из многочисленных смотровых площадок. на которой к огромному удовольствию его водителя стоял крохотный магазинчик и аппарат с кофе. Магазинчик оказался закрыт, а вот кофейный аппарат работал, исправно моргая электронным дисплеем. Недалеко от него стоял чёрный мотоцикл, а его водитель сидел неподвижно, опираясь руками в бензобак. Визор на шлеме был поднят, а плечи затянуты в ларовую куртку, тяжело поднимались и опускались. как будто водитель не мог надышаться. Заглушив мотор рядом с ним, Макс слез со своего мотоцикла, вешая шлем на ручку и наполовину расстёгивая свою защитную куртку. На скорости она отлично спасала от холодного ветра, но стоило только остановиться, как практически сразу становилось жарко. "Эй, ты в порядке?" Нахмурившись, он тронул парня за плечо. Тот же чуть откинулся назад, проведя ладонями в перчатках по бензобаку и медленно снял шлем. По его плечам каскадом рассыпались длинные каштановые волосы, и Макс даже присвистнул. "Да, теперь всё хорошо. Кажется, я почти уснула". Девушка одарил его застенчивой улыбкой, но тут же перевела взгляд на океан. "Чёрт, так ты ещё и девчонка". Макс удивлённо покачал головой. Он не мог и подумать о таком. Обычно так гоняют только парни. Ещё? Незнакомка насмешливо вздёрнула бровь, вновь переключая на него своё внимание. Ещё в дополнение к чему? К тому, что я очень давно не встречал на дороге водителей, способных потягигаться со мной в мастерстве управления байком. Девушка заливисто расхохоталась, а потом задорно подмигнула ему. Кажется, это был комплимент. Определённо он. И Макс тоже широко улыбнулся. Да и к тому же, ты похоже меня сделала. Так что с меня кофе. Разминая шею и растягивая широкий манжет на левом запястье, он направился к автомату, надеясь, что тот не такой уж старый и примет электронную оплату. Впрочем, даже если и нет, это не было бы проблемой. Собираясь в дорогу, Макс опасся мелочью, как раз на такой вот случай. "Мне двойной эспрессо", крикнула незнакомка ему в догонку, и спрыгнув с мотоцикла, уселся на парапет лицом к океану, свесив обе ноги в обрыв. Через пару минут парень вернулся и сел сбоку лицом к ней, протянул дымящийся напиток. Не думаю, что он здесь хорош, но всё же лучше, чем ничего. «Особенно для тех, кто пытается уснуть на такой скорости». Девушка взяла бумажный стаканчик и снова звонко рассмеялась. «Я не спала двое суток. Очень уж хочется домой, так что мне сейчас даже эта бурда сгодится». Сделав глоток, она перебросила свои длинные волосы на одно плечо и внимательно посмотрела на Макса. «Ты не местный?» — она не спрашивала, утверждала. Парень взглянул на неё с лёгкой кривоватой усмешкой, не обращая внимания на цепкий оценивающий взгляд, пробежавшийся от самой его макушки с растрёпанными почти чёрными волосами вниз до мотоциклетных ботинок. «Как ты поняла?» Девушка снова перевела взгляд на океан, пожав плечами. «По манере езды было пару поворотов, где ты зря скинул скорость. Значит, трасса тебе не знакома. Я здесь проездом, по работе. Меня перевели в другой офис. Вещи отправил, а байк не захотел никому доверять. Вот и пришлось ехать через полстраны. «Ничем же ты занимаешься?» Безразлично спросила незнакомка, снова делая глоток из своего стаканчика. Кофе и правда был паршивым. Но чего стоило ожидать от придорожного автомата? «Я айтишник. Компьютеры и системы безопасности. Скукота, одним словом». Макс хмыкнул и в первый раз за разговор перевёл глаза на океан. За время их гонки он так и не успел насладиться окружающими видами, зацепившись с ней на дороге в самом начале серпантина. Хотя изначально, прокладывая маршрут, специально сделал достаточно большой крюк, чтобы попасть на эту трассу, и планировал проехать этот участок гораздо медленнее, чтобы позволить глазам отдохнуть от бетонных джунглей. в которых он провёл последние 6 лет. Но азарт потегаться в скорости в кои-то веки с равным соперником взял верх. А ты? Связь с общественностью. В общем, сплошная бла-бла-бла. Допив кофе одним большим глотком, девушка поднялась и, смяв маленький стаканчик, ловким движением выкинула его в урну в паре метров от них. Спасибо за кофе и удачи на новом месте. Она ослепительно улыбнулась, скрутила волосы в жгут, надела шлем и, перекинув ногу через мотоцикл, завела двигатель. «Как тебя зовут?» Макс с интересом наблюдал за её лёгкими и грациозными движениями. Ему редко доводилось видеть девушек на мотоциклах. У себя в городе иногда от скуки он участвовал в ночных гонках. Ну и там в основном были парни. Да и в принципе мотоциклы, тем более спортивные. считались мужским видом транспорта она же выглядела совершенно уверенной и свободной на своём железном коне как будто всю жизнь только его и водила незнакомка взглянула на него из-под полуопущенных ресниц в её глазах плясали чертики захлопнула визор с визгом резины развернула мотоцикл на месте и крутанув ручку газа через пару секунд снова исчезла за первым же поворотом шальная. Максу хмыльнулся, смял свой стаканчик и усевшись на мотоцикл, отправил его не менее точным движением в ту же урну.